Глава 8. Принц. Так я и знал. Эта странная госпожа заверила, что ей не всё равно, что со мной произошло, но едва я начал рассказ, тут же уснула. Пора бы мне прекращать наступать на один и тот же хвост. Нельзя быть таким доверчивым. То она старается вызвать у меня симпатию, делает вид, что собирается меня поцеловать, и тут же заявляет, что всего лишь хочет посмотреть, насколько здоровы у меня зубы. а теперь вот новое унижение, вывело меня на откровенность и моментально уснуло, даже слушать не захотело. Стоп, а вдруг она в обмороке? Ну, так же, как и на рынке. У нее, как оказалось, есть магия, и, насколько я понял, спонтанная, но ее тело не приспособлено к такой мощи, отсюда плохое самочувствие и потеря сознания». Эти таблетки, что так старательно впихивает ей писец, наверняка для подавления её дара. Э, как же меня бесит этот наглый хлыщ. Но в одном он прав. Я уже не принц и далеко не король, а всего лишь раб. Причём постельный. Поверить не могу, что я, Лексиан Эдельвирд, докатился до такого. Надо как можно быстрее придумать, как обрести свободу и вернуться домой. Ох, дом. Тоска и боль горьким пламенем опалили внутренности. Смогу ли я когда-нибудь вернуться? Пока что у меня не было ни малейшей идеи, как это сделать. Всё, что я мог, не сильно нарываться на неприятности и собирать информацию об этом мире и моей госпоже. У неё есть магия. Хмм. «Вдруг она сможет вернуть мне моего дракона?» Вообще, в этой девушке было что-то очень странное. Ну, точнее, странным было все. Ее взгляд, слова, поступки, ее запах и внешний вид были мне приятны, но не настолько, чтобы терять голову. И при этом меня разрывало от ревности, как мышь в колбасной лавке, когда песец к ней прикасался. Все внутренности начинали вопить «Не трожь, она моя!» И лишь подавленный голос разума спускал меня на землю, подсказывая «Успокойся, остынь». Будь у меня дракон, я бы решил, что это его проделки, что его каким-то образом переклинило на этой барышне, но мой внутренний зверь был прочно запечатан, а у меня все равно сносило крышу. Например, как сейчас, когда я держал это хрупкое, наглое чудо в своих объятиях, хотелось прижать девушку к себе и никому не отдавать. Более того, я жаждал её поцеловать. Поздравляю, Алекс, ты всё-таки свихнулся. Проблемы тебя догнали, добили и в конец разрушили молодую, неокрепшую психику. Девушка тихонько вздохнула, поморщив носик. «Наверное, я ошибся, и она не в обмороке. Просто спит, потому что в обморочном состоянии...» «Так мило не сопят». Я любовался ее лицом всю дорогу. А когда бешеный кролик довез нас до места, с улицы раздались крики и звуки падения тяжелых бревен. Видимо, местные оценили новый вид хозяйского коня. В карету быстро заскочил брюнет лет тридцати. Короткие волосы, смазливое лицо и мышечная масса присутствует. Дамочки таких любят. «Госпожа!» — кинулся он ко вилике и с суровым лицом развернулся ко мне. «Что ты с ней сделал?» «Ничего», — пожал я плечами. «Она просто уснула. Что, надо было разбудить?» Взглядом во мне пробурравели обугленную дырку. Нет не надо. Значит, новенький? сухо спросил он. Я кивнул. Ясно. Я Дайрон, управляющий и главный по горему. Слушайся меня во всём, и мы избежим многих неприятностей. Ты всё понял? строго произнёс этот тип. Всё, лаконично отозвался я. Несмотря ни на что, он не вызывал у меня антипатии. Наоборот, производил впечатление умного, ответственного человека, на чьих плечах забота о госпоже и других рабах. «Ты гаремник, так что основная работа тебе предстоит по ночам. Но не думай, что днями ты будешь прохлаждаться. По мести большое занятие всегда найдется. Сейчас докажи, что ты вообще на что-то годен». Распряги Пашу, отведи его в стойло и кинь ему свежего мяса. Дал он мне задание. Какого ещё Пашу напрякся я? А на ком вы сюда приехали? гэгтнул Дайрон. А, значит, мне поручили Крканя. Ну или ту неведомую зверюгу, в которую его превратили. На диком кролике, буркнул я. Ну, значит, добавь ему в рацион морковки и почеши за ухом. Уверен, Паша это оценит, дали мне совет. Непременно, сдержанно отозвался я. Е едва не свернул к главному горемнику шею, когда он забрал сладко спящее тело хозяйки из моих объятий.